Рыбалка без наживки. Управившись на следующий день на скотном дворе, все принялись за работу на верхнем участке. Астрид перекладывала скопившуюся за зиму печную золу из бочки в вёдра и показывала младшим детям, как посыпать золой оставшийся на земле снег, чтобы он побыстрее растаял. Ей никак не удавалось придумать убедительного предлога, чтобы отпроситься на хутор Халфареля. Но тут небо потемнело, налетела первая в этом году гроза. Это была верная примета того, что пошёл берёзовый сок. Астрид сказала, что идёт в березняк возле Халфареля посмотреть, можно ли уже снимать бересту для плетения лукошек. Но сначала следовало сходить за котомкой и наточить нож, возять в кузнице сосельком и сталькой. Она услышала, как за спиной отворилась дверь. Астрид. В дверях стоял Эмморт, бледный и исхудавший. Отступив было на пару шагов, она приблизилась к нему и дотронулась ладонью до его груди. Ты чего такое делаешь? Хочу проверить, живой ты или нет. Живой, живой, сказал он, проведя пальцем по наковальне. Встал вот. Уж и снег почти весь растаял. Обхватив брата руками, Астрид крепко прижалась к нему и сказала, что страшно рада. «Это ты маслом стену амбара намазала?» Она кивнула и снова обняла его. Потом он вернулся в дом отдыхать, а она отправилась на хутор Хелл-Форелия. Недалеко от него она вдруг заметила впереди молодого немца. В руке он сжимал что-то длинное, обтянутое коричневой кожей. Она замедлила шаг посмотреть, куда же он пойдет. Немец свернул и пошел вдоль ручья, Быстро скрывшись в лесу, зачем ему туда, подумала она, если тропинка ведёт по другой стороне. Она оглянулась. Никого. Сошла с дороги и последовала в том же направлении по другой стороне безымянного, но довольно широкого ручья, одного из многих, сбегавших с гор и питавших озеро Лёсность. А уж оттуда вода устремлялась вниз к Фовангу, где впадала в Лаогин, а дальше уж текла к морю. И там её становилось так много, что и не знаешь, куда она девается дальше. Пережитое на колокольне теперь ощущалось не так остро, но всё ещё было как часть действительности, нечто среднее между мыслью и видением. В своей жизни она нет-нет да и видела в темноте каких-то существ, особенно на горных выпосах, но списывала это на богатое воображение и посмеивалась над рассказами стариков о хульдрах и нечистой силе. Она знала, что буттингенцы столетия за столетием пытались найти объяснение всему непонятному, иначе возникала пустота, заставлявшая сельчан бояться гор и леса. А поскольку мериться силами с природой, они были вынуждены в любую погоду, будь они голодны или страдали головной болью, им мерещилось всякое, а потом они находили этому объяснение. Ведь хульдра это нечто осязаемое, в отличие от чего-то загадочного, что скрывает темнота. Всем сверхъестественным созданиям придумывали имена, и чтобы обращаться к ним почтительно, и чтобы пугать ими других, тогда жизнь могла продолжаться. Но в Австрийт это странное переживание засело накрепко. Да, жизнь должна продолжаться, но за ней теперь будто кто-то постоянно следовал. Ага, вот и немец, копашится в густых кустах на другой стороне ручья. Завидев его, Астрид присела на корточке. С собой у немца была тряпичная сумка, то и дело цеплявшаяся за ветки. Высвободив ее, он сбился с пути и стал пробираться в сторону, где, как она знала, его ждал крутой откос. А что, если он потеряется? В Буттенген пришлют другого человека из города под названием Дрезден? В ее мыслях возник Кай Швейгард, и она нашла горькую забаву в том, чтобы помучить себя воспоминаниями о несбывшемся. Не хочешь ли кофе, дорогой Кай? Я так и думала. Пожалуйста, свежезаваренный. Ты не дочитал еще газету? А, спасибо. Смотри-ка, что пишут. По-прежнему никаких следов немецкого художника, пропавшего весной в Гудбрансдале. Ужас какой, правда? Да, согласна с тобой. Ох, дело уже к зиме. Трава по утрам вся в ине. А знаешь, я даже рада, что мы остались со старой церковью. Такая она красивая и теплая. с этой своей деревянной обшивкой, как в ованге. И тут немец ухнул вниз криком, становившимся всё тише по мере падения. Под ним обломился кусок скалы, и Астрид услышала немецкие слова, которые не могли быть ничем, кроме ругательств. Потом тишина. Астрид увидела, как он карабкается назад, ворча себе под нос, встаёт на одно колено и возится со своей странной поклажей. Потом он заковылял дальше, видимо, ушиб колено. Астрид слышно было, где он идёт. То отогнутая веточка пружиня возвращалась на место, то шуршали под ногами плоские камни. На склонах эти звуки заглушало журчание ручья, но когда немец выходил на ровное место, ей сразу снова становилось его слышно. Пройдя немного вдоль ручья, он выбрался из кустов и вброд перебрался на другой берег. Она всегда думала, что если большой мир придёт в Бутенген, То накатит уверенно и неодолимо, нахлынет мощным потоком под яркими развивающимися знамёнами и поспешит дальше. А когда пыль уляжется, всем станет ясно: настали новые времена. Но вот сейчас большой мир сидит на камне в образе сутулившегося молодого немца, и он один, как перст. Потный, с промокшими ногами, в забрызганных грязью штанах, отдохнув немного, он снова двинулся вверх по течению. туда в сторону Даукульпина или дохлого омута. Назван омут был так не потому, что там нашли свою смерть какие-то горемыки, а потому что рыбачить там было дохлым делом. Вроде бы омут должен кишать форелью, вода в нём чёрная, блестящая и сам он глубокий, но рыбы там никогда не клевало. Поговаривали, что с этим омутом дело обстоит так же, как с одним омутом на Брейхёна. Форели полным-полно, но на крючок ни одна не попадётся. Вероятно, там на дне полновку снятины, которая рыбе больше по вкусу, чем червяки. Но что это такое, кто ж его знает? Пошарив в висевшей на плече сумке, немец достал из неё что-то, и вскоре ветерок донёс до Астрид незнакомый аромат. В нём трепетали, перекрывая одну другую, богатые пряные нотки, в которых можно было выявить составные элементы, но которые при этом воспринимались как единое целое. Один ингредиент противно отдавал болотом, другой напоминал запах свежескошенного сена, третий компонент ароматной смеси вызывал мысли о Рождестве, а поверх всего этого витало ещё что-то, заставлявшее вспомнить газеты Кая Швейгарда. Нет, не запах чернил или бумаги, но ожидание, жившее в этих запахах. Пора в Халфарели. Если задержаться здесь ещё хоть чуть-чуть, потом опоздаешь домой к вечерней работе на скотном дворе. Но перед глазами у Астрид маячил немец, будто редкого зверя разглядываешь вблизи. Наверное, трубка у него погасла. Он раскурил её заново, а спичку щелчком отправил в сугроб. Трубка гасла раз за разом. Не дело так разбрасываться спичками, подумала она. Дома и помыслить нельзя, чтобы тратить больше одной в сутки. Растопив утром печь на целый день, они потом, если надо было, поджигали там хворостину и несли куда требовалось. Астрид сидела от немца ниже по течению. Ветер дул в том же направлении, и против своей воли она начала уже получать удовольствие от ароматов, мешавшихся с выдыхаемым чужаком воздухом. Немец достал продолговатый альбом и карандаш. Иастрид забеспокоилась, что он и тут будет стоять и рисовать несколько часов кряду, как стоял возле церкви. Но ветер, будто заметив её нетерпение, сменил направление и донёс это нетерпение до немца. Тот захлопнул альбом Открыл обтянутую кожей поклажу и вытащил оттуда тёмно-зелёный футляр. Вскоре в руках у него уже была изящная лакированная удочка с потёртой пробковой рукоятью и круглой катушкой, из которой он вытянул толстую светло-жёлтую леску. Рыбачить сейчас? Течение в реке слишком быстрое, чтобы форель клевала на червяка. Это же все знают, да и видно, по реке несётся с гор талая вода, в тени ещё лежат груды снега. Да и где он взял червяков? Земля-то мёрзлая ещё. Какой он странный, опустился на колени возле самой воды, закатал рукава и принялся переворачивать подводные камни. Неужели думает, что под ними что-то найдётся? Подошёл к голым кустам, навишам над ручьём, потряс ветки и быстро собрал что-то опавшее с них. Потом достал маленькую латунную шкатулочку и прицепил к леске небольшой крючок с пёрышками. Поднялся чуть выше по течению. стал поодаль от Омута, и светло-жёлтая леска пошла летать от удочки, но он не давал ей лечь на воду, а с каждым броском отматывалось с катушки всё больше блестящей лески. Высоко взлетая, она рисовала на фоне горного склона буквы: сначала поперечные И, которые вытянулись в поперечное У, а потом, скокнув вперёд, превратилась в новое У, петелькой кверху. И в конце концов леска выпрямилась и стала плоской линией, кончающейся в воде возле кромки льда. Вскоре он смотал леску и снова забросил удочку. Получалось у него неуклюже. Леска часто неровными кольцами падала под ноги, а он торопился смотать её, хотя крючок попадал куда надо. И, видимо, он хотел, чтобы леска обязательно легла красиво. И вскоре Астрид тоже захватила этот процесс, тем более что она постоянно ощущала привычный весенний голод. Она представила, как в воде бьётся форель, как она потом подпрыгивает на берегу, а чуть позже скворчит и корчится на горячей сковороде. Розовато-оранжевое мясо легко отделяется от костей, вилка, соль, свежесваренная картошка, масло. Как долго можно наблюдать за человеком, который ловит рыбу там, где рыбы нет? Очень даже долго, поняла она. Он снова забросил удочку, поплавок закачался рядом с круглым камнем. сухим и серым сверху, чёрным там, где до него доставала вода. Удочка согнулась, леска поскрипывая, побежала из катушки.